Глава 12. Нужные молитвы. Господу помолимся, приглашая диакона или священника вслед за возгласом о царстве Троице. Но прежде чем говорить о том, о чём будем молиться, батюшка учит тому, как молиться, чтобы надеяться на успех наших молитв. В богослужении указываются нам церковью предметы или нужды, о коих мы должны молить милосердие Божие с несомненную надеждой на получение их, потому что мы просим о имени Господа Иисуса Христа, сказавшего «Еже аще, что просите от Отца во имя Мое, то сотворю, да прославится Отец в Сыне». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 13-й. Если просишь чего у Отца небесного, или совершаешь что-либо а имени Господа нашего Иисуса Христа, то Отец небесный а имени своего возлюбленного сына всё подаст тебе в Духе Святом, если ты творишь заповеди его. А в таинствах его все не взирая на твоё недостойность, где употребляется с верою имя Божие, там оно содержится в силе ибо само имя Божие есть сила таково первое условие успеха второе условие успеха единение в молитве Господь любит и слушает более молитвы, когда мы не в одиночку и не от себя лишь и не о себе одних молимся, а вместе от всех и за всех В богослужении нашей православной церкви клир и народ или священнослужители и народ представляются как одно, одно сердце и одна душа. Священник и диакон возбуждают к молитве, прославлению, благодарению Бога и святых его. Миряне молятся, прославляют, благодарят вместе с священнослужителями. Вот это единение нужно иметь постоянно в виду при богослужении, к нему понуждать и поощрять. Чего с объединёнными силами не испросим у Бога? Всё. Скоро слышит Бог молитву двоих или троих молящихся от сердца вместе. Опыт. Так церковь и делает. Приглашает священнослужитель, ему отвечают миряне. он начинает, они кончают, и через это уже совершается общение. Форма общественного богослужения есть форма разговорная диалог, выражающая общительность и единодушие Клира и Мирян. У первых христиан пастырь и паству были сердце и душа едины. Деяния, глава 4, стих 32. Это единодушие выражалось как в жизни, во взаимной любви, в общении и имении в страдании за веру, так и в богослужении. Хорошо, если бы и ныне богослужение выражало единение Клеры и Мирян. Вот как подобает молиться во имя сына Божьего и в братской любви друг к другу. Тогда можем иметь несомненную надежду, а иначе, иначе не послушает нас Господь. Если я не люблю других, как могу просить себе любви у Бога? А ведь всякое прошение рассчитывает на благоволение, на дар, на благодать, то есть на любовь. И ещё важнее, если бы не ходатай сын Божий, то наши молитвы были бы бесплодны, особенно о спасении душ. У пророка Иеремии есть прекрасное образное выражение: Бог так говорит еврейскому народу через пророка: И будет вождь его Израиля, из него самого. И я приближу его, и он приступит ко мне. Ибо кто отважится сам собою приблизиться ко мне? Иеремия, глава 30, стих 21. Вождь один ходатай, а в нём все. Приступая к объяснению великой иктинии, отец Иоанн отмечает, что в ней все члены Христовы все равны пред Богом: царь и воин, богатый и бедный, вельможа и простолюдин. Бог смотрит не на лицо, а на сердце, ибо оно одно человек. Тем более нужно молиться от лица всех и за всех, что начинающиеся сейчас прошения диктении касаются преимущественно всех, хотя относятся и к каждому в отдельности. О чём же помолимся с самого начала? О том, что нам нужнее и необходимое всего в жизни по благодати и по естеству. Например, просим в диктениях мира свыше и спасения душ наших. мира всему миру, соединение церквам, благочестие и святыни, иерархии начальствующей, епископству, пресвитерству, диаконству, причту и всем людям, благопоспешеству, государству и правительству, благорастворение воздуха и изобилье плодов земных. Или дня всего совершенно мирны и безгрешны. ангела мирна, хранителя души и телес, прощения и оставления грехов, доброго и полезного духом в мире и покаянии скончати прочее время живота нашего, христианской кончины. Всё это крайне необходимо для всех нас. Поэтому об этом мы и просим у Господа чаще и настойчивее на протяжении всей службы в разных частях её. и уж из этой общности в нуждах, говорит батюшка. Вы выносите сознание единства всех людей, наипаче всех христиан православных, и научаетесь любить друг друга. И в каждой части богослужения довольно пищи для души, для ума и для сердца и для деятельной силы: и ктнии, и молитвы, и песнопения, чтения из книг Ветховой и Нового Завета. Неистошимое сокровище для ума высокого, сердца прямого, благородного, верующего, уповающего, любящего, для воли деятельной, энергичной, предприимчивой. Эти ектинии, божественные ектинии, Богом вдохновенные Благодарение Господу, умудрившему так у святых апостолов и святых отцов духом святым составить такие прекрасные молитвы и моления для всей церкви, для всего общества верных. В всякою молитвою и молением прошения ваши досказуются Богу. Послание к Филиппийцам, глава 4, стих 6. Эти слова апостола Павла исполняются доныне в общественном богослужении и в частном. Первые христиане бяху вынув в церкви, хваливши и благословлявши Бога. И у нас та же хвала и словословие. В их тенях дышит любовь чистая, святая, всеобъемлющая, разум Божий. В них обозначены все наши действительные нужды. Все прошения обо всех и обо всём, все благодарные чувства. В этих молитвах, тайне или слух читаемых священникам, также дышит любовь Божия, тот же ум Божий. Так следовательно, батюшка придавал большое значение ектениям, именно потому, что в них просим о необходимом для всех и просим единодушно в любви Каждое прошение сопровождается пением народом или ликом от лица народа: Господи, помилуй, или подай, Господи, тебе, Господи. Как часто батюшка возвращается к этим двум словам, к этой кратчайшей из всех молитв. Частые возглашения: Господи, помилуй, подай, Господи, тебе, Господи. напоминают, во-первых, о том, что все мы стоим пред лицом Господа, внимающего нашим молениям. Во-вторых, о том, что мы, рабые его, долженствующие исполнять волю его, но непрестанно преступающие её и заслуживающие строгого наказания. Почему часто поём: "Господи, помилуй?" Потому что мы существа opatши, непрестанно согрешающие и прогневляющие своего Господа. И потому достойны всякого осуждения и наказания во всякое время. И все блага, которые имеем и которых просим, имеем по милости Божией, а не по делам и заслугам нашим. И просим как милости Божией, а не как должного или принадлежащего нам по праву. Так им образом эта краткая молитва учит непрестанному самоосуждению, покаянию, смирению. исправлению, упованию на милость Божию, милосердию к ближним, памятованию о праведном суде Божием и мздо воздаянии по делам каждого из нас. Молитва: "Подай, Господи, внушает нам также, что мы решительно ничего своего не имеем, кроме множества грехов, а всё получаем от Бога, туне даром, по милости Его". И потому должны смиренно просить Его о всех своих нуждах, а за полученное благо немедленно благодарить. А слова «Тебе, Господи» внушают нам всегдашнюю и совершенную преданность Иисусу Христу во всей жизни нашей, во всех нуждах, искушениях, лишениях, обидах от людей. Молитва, Господи, помилуй меня, есть сердечный вопль кающихся грешников, просящих милости от Господа. Господи, помилуй, научает непрестанному покаянию, так как мы и грешим непрестанно. Она бьёт в нашу греховность, бьёт в нашу гордость и вызывает в размышляющих чувство смирения, которое есть основание христианских добродетелей. Эта краткая молитва есть самое нужное для всякого грешника, как пища и питие его, как врачество его. Она дыхание души его. Краткая молитва: Господи, помилуй и подай, Господи, напоминает нам нашу всегдашнюю виновность пред Господом по причине непрестанных согрешений вольных и невольных, но жду в непрестанном покаянии. напоминает нам нашу нищету душевную, окаянство, бедность, наготу и непрестанную нужду в милости и помощи Божией. Это самые необходимые молитвы, столь же необходимые для нас, как дыхание для тела, от того часто и употребляются. Господи, помилуй, мы грешники велики, поэтому и взываем часто о помиловании. И Отец Иоанн делает даже такой общий вывод. Кто часто и от сердца говорит «Господи, помилуй», тот, значит, жив и здрав духом. А кто не говорит или стыдится говорить эту краткую молитву, тот мертв или смертельно болен. Велика эта молитва и крайне необходима грешнику. Она есть служение покаянии. Этим покаянием, этим смирением, этим взыванием к Богу о помиловании мы отличаемся от демонов или злых духов, которые, согрешив и согрешая без числа, не допускают и мысли о покаянии по своей гордыне и злобе, и не могут говорить «Господи помилуй». Что скажут на это те, которые глумятся иногда над богослужением нашей святой церкви, за то, что в ней то и дело слышится: "Господи, помилуй, да подай, Господи". Они забывают, что они грешники, окаянные, бедные, нищие, слепые, наги, и потому имеют крайнюю нужду в Божьей милости, в Божьих дарованиях. В заключении, в Ектиньях Великой и Малой, мы слышим всегда возношение «Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Присно Деву Марию, со всеми святыми поминувши, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим». Что значит это частое напоминание верным? Для чего мы непрестанно восхваляем пренепорочную Владычицу Богородицу? Батюшка на это даёт несколько ответов. Прежде всего, это напоминание церковь повторяет вслух нам для того, чтобы мы помнили святое, великое, божественное сочленение церкви Божией, царства Троицы, небесный и земной, торжествующей на небеси и воинствующей на земле. тесную связь той и другой, вседушную близость к нам и готовность во всём нам помогать, чтобы дорожили этим счастьем, быть членами такой церкви, чтобы помнили близость к нам Всеблагой и Всемощной главы церкви, Господа нашего. Познайте из этого, увещевает отец Иоанн, близкое ваше сродство со всеми людьми, особенно с христианами православными. Ваше сродство со всеми святыми, со всеми небожителями и с самим главою, Господом Иисусом Христом, при искренне, то есть теснейшим образом и по своему благоволению, приобщившимся нашей плоти и крови. Таково первое чувство, вызываемое у батюшки. Далее это предание себя воле Христа естественнее. Нам. Христу Богу предадим. Ибо нам, грешникам, естественнее всего и необходиме предавать себя Господу со всеми своими немощами и всякими нуждами, яко благий человека любит Бог. Ибо Бог по благости и человека любовью и хочет и силен удовлетворить все наши нужды и очистить всякие грехи. При ходатайстве пролиянной за нас крови Сына Божия на кресте, страдания его, при ходатайстве Божией Матери и всех святых. Да, грешники на свои молитвы особой надежды иметь не могут, лучше предаться на заступление великих заступников и самого ходатая, во имя коего Отец обещал исполнить всякое прошение. Се есть сын мой возлюбленный в нем, то есть к нему, собственно, а уж через него ко всем, мое благоволение. Затем, предавая себя и друг друга во всем, в скорбях и радостях, в грехах и в правде или добродетели, в искушениях и напастях, с успехами и неудачами, обидами со стороны ближних или расположением их. со всеми помысланиями, чувствами, намерениями, предприятиями, словами и делами на главу нашу за молитвы Богородицы и святых. Мы должны успокаиваться, как дети, отдавшие себя на руки родителей. Такие у нас заступники, таков един ходатый. Наконец, до памятуем, что мы и сами должны быть святы. и стараться всеми мерами быть такими избегая греха во всех видах его и домогаясь святости ибо все святые как и мы члены тела церкви, коей глава Христос. Иначе мы не только не приимем прощаемого, но даже изымаем сами себя из этого святого сочленения, становимся ему чужими, а потому и предавать не имеем права. Однако упоминание батюшки, что даже и в грехах нужно предавать себя Христу Богу, утешает и ободряет всякого из нас. Когда уж человек сам не может справиться с ними, пусть он просит пресвятую и святых помочь ему ходатайством пред Спасителем. А Он силен найти пути спасения грешнику, особенно за молитвы таких заступников. Но лучше бы жить свято, лучше бы хоть стараться жить достойно такого родства святого, нетленного, вечного. И в особенности, как это у отца Иоанна постоянно. Он убеждает любить друг друга, своих сочленов, ибо это значит любить своё тело, себя самого. Любите искренно друг друга, друг другу воспомоществуете, снисходите, терпите, «Друг друга подвязайте к добрым делам», в частности, добавляет нам всем батюшка в объяснение этого предания Богу. «Не станем мстить за себя, не будем худо думать о ближних, ибо помышления наши погрешительны, лукавы. Все предадим Христу. Господь один испытует сердца и утробы». Иеремия, глава 11, стих 20-й. Но как всё у отца Иоанна ведёт к восхищению. Даже прошения заканчиваются подъёмом духа. Эти слова пресветую, пречистую, преблагословенную и так далее. Чрезвычайно важны, возвышенны и многосодержательны для всякого истинно православного христианина. Они подъемлют его дух, дают ему несокрушимую надежду на Бога, крепость и силу, и убеждают жить свято. Ектенияnи заканчиваются возгласами священника. Кто на них обращает внимание, нередко и сами священники произносят их механически. Тем более, что все возгласы являются лишь заключительными концами тайных молитв, читаемых священником. и потому начинаются со связующих союзов, так как яко, потому что, бо, или уж очень изредка выражают отдельные пожелания: благословение Господне на вас, или будь и держава благословенна и прочее. А иногда даже и без союзов, милостию, щедротами и так далее. И отец Иоанн жалел, что для мирянина, благодаря такому сокращению тайных молитв, многое остается и непонятным, или неясным. Конечно, так оно и есть. В богослужении вы, миряне, слышите только отрывки, так сказать, литургии, потому что многие молитвы и словословия читаются тайно. Гораздо полезнее и много интереснее для ума и сердца христианина. знать полный состав литургии, все молитвы и хвалы Богу Вседержителю и Спасителю. Отец Иоанн переживал каждое слово, потому и возгласы для него были такими же огненосными словами, потому и произносил он их очень громко, с дерзновением и славою. Должно сказать, что современный порядок литургии, где после славного заглавия ее – благословенно царство, точь-же начинаются иктении с прошениями, не соответствует древнему чину, более целостному и духовно последовательному. Тогда прошения помещались к концу богослужений. И теперь это заметно, в частности на литургии, иктении сосредоточены уже после чтения священного писания. Но потом их разнесли по всей службе, чем вносится разнообразие Но помимо этого церковь знала, что большинство чад её не способны ещё стоять только на высоте славы и благодарения, что они не могут даже сосредоточиваться долго и на чувствах покаяния. Нам более понятны наши нужды, и потому церковь после взлёта славы сразу спустилась к нашим немощам и поместила в начале самые нужные молитвы.